Глава двадцать вторая «Это безумие!» — взорвался кот. «Вернуться в истинный? Нам?» Он расхохотался и взглянул на Соломинку, ожидая, что она посмеется вместе с ним. Но Соломинка пристально смотрела на Лихейна. «Почему мы?» — спросила она. «Я хочу сказать, почему вы просите трех несовершеннолетних рабов со скалы Крема шпионить для вас в истинном Ландовиле?» «Наверняка есть люди, которые гораздо лучше справятся». «Одарённые люди!» — перебил её код. «Солдаты! Профессиональные шпионы!» Лихейн смутился. «Вы...» — он прочистил горло. «Вы отличаетесь от всех жителей свободного Ландовила. У вас нет идентификационных кодов и шрамов от них. У вас есть признаки недостаточной медицинской помощи». «Другими словами, вы похожи на самых обычных молодых людей, выросших в истинном ландовеле. Вы не будете привлекать к себе внимания». «Так вот, почему вы забрали нас со скалы!» — резко сказала Соломенко. И с горьким удивлением Дерри понял, что она права. Именно поэтому они спасли рабов со скалы Крема, потому что некоторых из них можно было использовать. Внезапно свободный ландовел показался гораздо более враждебным местом. «У него есть ещё один слой, как и у скалы», — подумал Дерри. «Снаружи движущиеся лестницы, ПТ, лак для ногтей и танцы на кристальном пляже. А внутри...» «Именно по этой причине мне разрешили забрать вас», — тихо сказал Лихейн. «Именно поэтому мне дали деньги, людей время, чтобы сделать то, что я отчаянно хотел сделать в течение многих лет — вытащить пленников Крема с его скалы». Он говорил чистую правду. Дерри почувствовал это, и на сердце у него чуть потеплело. Нум кивнул своей кукольной палкой Лихейну. «Полосатый человек рассказал тебе о том...» — прощебетала Молви. «Перед тем, как испустил он последний вздох...» Лихейн резко вздрогнул. Зена издала тихий, приглушенный звук. «Хватит нести чушь, Нум!» — сказал кот. «Нет-нет», — пробормотал Лихейн. «Нум, мы заметили это...» «Нум» иногда удивительно точно улавливает мысли других людей. «Это был моряк в полосатой кофте, умирающий человек, который рассказал мне о детях-рабах на скале Крема. Я как раз думал о нём». Кот вскинул брови, но ничего не сказал. «Молодец, Нум!» — с жаром сказал Лихейн. «Однако...» Он кашлянул и откинулся на спинку стула, прижав руки к груди. «Однако это совсем другая история». «Сейчас нам нужно обсудить гораздо более важные вещи. Например, то, что вы спасли нас по своим личным причинам, а теперь просите нас вернуться в истинный и погибнуть», сердито сказала Соломенко. Лихейн спокойно ответил на её ледяной взгляд. «Я обязан просить вас», — сказал он. «Такова была договорённость. Мы спасаем рабов со скалы Крема и готовим их к новой жизни в свободном Ландовеле. А наиболее подходящих из вас...» Отправляем на эту... миссию. «А что, если мы откажемся?» — не унималась Соломенко. «Вы не можете заставить нас?» Губы Лихейна снова изогнулись в той же слабой уставшей улыбке. «У меня есть список запасных кандидатов». Он указал на более толстую стопку папок, лежащих на другой стороне стола. «Эти люди почти так же подходят, как и вы трое». Они не сели на вечерний транзит. Они все еще здесь и, несомненно, волнуются, как и вы, потому что их оставили в убежище. «Кто они?» — спросил кот с легкой завистью. Лихейн пододвинул к себе толстую стопку папок и надел очки. «Мередит», — сказал он, перебирая папку одну за другой. «Эрик», тери кот скривил губы. Очевидно, он не считал, что кто-либо из этих людей станет достойной заменой ему. «Мэри и Гарри и Дерри», — хихикнула Молви, обращаясь к Китти. «Или Мэри и Эрик и Терри? Или...» «Это серьёзный разговор, Нум», — резко прервал его Лихейн. «Если не можешь сидеть тихо, тебе придётся уйти». Наступила удивлённая тишина. Лихейн обычно был очень мягок с Нумом. «Это самый явный признак того», — подумал дери «что старый библиотекарь испытывает колоссальное нервное напряжение». Вероятно, осознав, что он полностью выдал себя, Лихейн опустил глаза. Он отодвинул вторую стопку папок и снял очки. «Вы получите любую помощь, которую мы в состоянии вам оказать», — сказал он, «если вы согласитесь отправиться на поиски человека, которого мы хотим найти». «Кого именно?» — перебил его Соломенко. Лихейн слабо улыбнулся. «Как всегда, прямо к делу, Соломенко», — сказал он. «Что ж, я полагаю, вы все слышали о неудавшемся восстании, которое четыре года назад положило конец побегам из истинного ландовила». «Крем часто об этом говорил», — согласился кот. «Он всегда проклинал того дурака, который поднял восстание. Ему приходилось отплывать все дальше от скалы, чтобы ловить рабов после того, как исчезли спасательные корабли». Глаза Лихейна потемнели. «Надо полагать», — пробормотал он, Как бы то ни было, по крайней мере, мы стерли с лица земли, это чудовище, Крема». С минуты он молча смотрел в пространство. Затем он вздохнул и снова посмотрел на Кота, Соломинку и Дерри. «Лидер этого восстания стал народным героем истинного Ландовила», — продолжил он. «Много лет он работал под прикрытием в селах и деревнях Истинного, помогая людям сбежать в свободный. Те, кто благополучно прибыл сюда, рассказали нам, что он появлялся и исчезал словно призрак. «Всегда ночью, всегда в маске». «Значит, вы не знаете, как он выглядит?» спросила Соломенко с подозрением. «Вот единственное описание, которое у нас есть. Он высокий, жилистый, с низким мягким голосом», сказал Лихейн. «Предполагаемый возраст около пятидесяти лет. Его имя известно Люди называли его старым крестьянским словом, означающим «призрак». Они называли его Хант. Дэри «Хант». Об этом имени спрашивал его Лихейн, имени, которое сорвалось с уст мятежницы, прежде чем она прыгнула. Лихейн даже не взглянул на него. Вместо этого он вопросительно посмотрел на кота и соломинку. «Вы когда-нибудь слышали о Ханте, когда росли в истинном?» Кот и соломинка оба покачали головой. «Я не удивлен», — сказал Лихейн. В истинном Ландовеле ходило множество слухов о нем, но обычно детям ничего не рассказывали, чтобы не сболтнули случайно, кому не надо. Секретность была жизненно необходима, чтобы пути побега оставались открытыми. Он положил очки на стол и сложил руки. Хант часто переезжал, никогда не задерживаясь на одном месте надолго. Куда бы он ни направился, простые люди помогали ему, иногда просто пищей и кровом, иногда более деятельным образом. Его единственной постоянной спутницей была женщина, известная как Ви. В голове Дерри всплыл образ обречённой мятежницы перед тем, как она спрыгнула в пропасть. Он вздрогнул, но тут же голос кота отогнал этот образ. «Когда я присоединился к группе, отправлявшись на спасательный корабль, всё произошло ночью, как вы и сказали. Поэтому я мало что разглядел», — сказал кот. «Но я не помню никого по имени Ви, и я уверен, что там не было никакого человека в маске». «К тому времени Хант и Ви наверняка уже покинули ту местность, хотя их работа продолжалась», — сказал Лихейн. «В какой-то момент они просто исчезли. Затем их видели в Аллом городе, там, где ты жила, Соломенко». «Так значит, Соломенко тоже жила в Аллом городе», — подумал Дерри. «Возможно, мы видели друг друга на улице, не зная, что однажды...» Он заставил себя сосредоточиться. ли Лихейн снова заговорил. Хант приобрел огромную популярность среди городской бедноты, и, похоже, у него был, по крайней мере, один влиятельный союзник в самом дворце. Власти хорошо знали о нем, они искали его, но он продолжал спасать людей и устраивать побеги, несмотря ни на что. «Мои родители, наверное, слышали о нем», — медленно сказала Соломенко. «Думаю, именно так мы избежали, но я не помню». Ее голос дрогнул и осекся. Она сжала губы в тонкую линию. Кот бросил на нее быстрый взгляд. Его лоб наморщился, и он начал нервно трясти коленкой. «Нам не нужно слушать все эти старые росказни о восстании, Лихейн», — громко сказал он. «Мы знаем, чем все закончилось. По крайней мере, я знаю». Надсмотрщики часто об этом болтали. «В таком случае, может, ты продолжишь вместо меня, кот?» — мягко сказал Лихейн. Кот удивленно моргнул, на мгновение орабел, а затем пожал плечами. Хант, или как там его звали на самом деле, стал слишком самонадеянным. Ему сообщили, что его дружок, которого он посадил во дворце, убил короля. Не проверив слухи, Хант растрезвонил об этом повсюду и, естественно, присвоил себе все заслуги. Гревел мертв. Он не был бессмертным. Пророчество Эль Лош. Хант лучше всех и все такое прочее. Затем он и его банда помчались во дворец, собрав по пути огромную толпу. Солдаты поверили их словам и пальцем не пошевелили, чтобы их остановить. Он сделал паузу, чтобы перевести дух, и взглянул на Лихейна, который лишь ободряюще кивнул. «Но тут король появляется на балконе, живой и здоровый, и начинает разглагольствовать о том, что он любимец Эль», — продолжил он. Половина толпы падает на колени, рыдая и повторяя слова пророчества. Другая половина пытается бежать, но к тому времени войска уже окружили их. Соломенка тихо застонала. «Вот и все», — сказал кот. «Из-за ханта погибли тысячи людей, включая его самого. А после этого началась жестокая расправа. Жизнь в истинном стала в десять раз хуже, но никто уже не мог сбежать в свободный ландовил». Лихейн вздохнул и кивнул. «Да». «Что ж, спасибо, кот. Мои сведения в основном совпадают с теми, что ты сказал, за исключением одного важного момента». «Какого момента?» — спросил кот, нахмурившись. «Нет никаких доказательств, что Хант убит», — сказал Лихаин. «Нам точно известно, что он был тяжело ранен, но его тело так и не нашли». Король Гревел, конечно, утверждает, что Витайком унесла его тело, но многие простые жители истинного верят, что он выжил и живет среди них, скрываясь. Они убеждены, что однажды он явит себе народу и на этот раз приведет их к победе. Он кивнул Дерри. Дерри слышал, как женщина, которая прибыла на скалу, провозгласила это прямо перед тем, как броситься из окна башни. Когда Кот и Соломенко повернулись и уставились на него, Дерри смотрел прямо перед собой, стараясь сохранять бесстрастное выражение лица, пока дерзкие задыхающиеся словами тежницы эхом звучали в его голове. ландовил Хант не забудет», — процитировал Лихейн. «Хант вернется». «Но ведь это всего лишь пустые мечты, да?» — спросила Соломенко. «Не уверен», — сказал Лихейн. «Изучив все имеющиеся отчеты, я считаю, что хан, скорее всего, действительно жив». «И вы хотите, чтобы это его мы нашли?» Кот покачал головой, будто отказывался верить. «Вот в чем дело, да, Лихейн? Вы хотите, чтобы мы отправились во вражескую страну и рисковали жизнями, разыскивая человека, настоящее имя которого мы не знаем, чье лицо никогда никто не видел и который вполне может быть мертв?» «Да», — спокойно подтвердил Лихейн. Если коротко, то именно так и есть. «Но почему, Лихейн?» — выпалила соломинка. «Какое отношение Хант имеет к вам, к свободному Ландовилу?» Лихейн глянул мимо неё на молчащую Зену, затем быстро перевёл взгляд обратно на соломинку. «В течение некоторого времени мы получаем сообщение о том, что король Гревел тайно планирует некое сокрушительное нападение на свободный Ландовил», — сказал он. Подобные слухи ходили всегда, но на этот раз генералы, ответственные за оборону Свободного, отнеслись к этим сообщениям крайне серьезно. Соломинка нахмурилась. «Но в истинном запрещены все механизмы. Чем они собираются на нас напасть? Луками и стрелами?» «Их шпионы могут отравить водоснабжение Свободного», — возразил Кот, оживившись. «Они могут сжечь продовольственные склады, они могут занести какую-нибудь страшную заразу. Охранники у ворот часто об этом болтают». «Они считают истинный Ландовил угрозой?» «Их так обучили», — сухо сказал Лихейн. «И уверяю тебя, жители Истинного точно так же относятся к нам». Дерри вспомнил, что написала мятежница в секретном дневнике. «Каждая страна боится нападения другой. И кто может сказать, какая страна права? Может быть, обе, или может быть, никто, и их страхи и подозрения совершенно не обоснованы». «Однако для крема они были вполне обоснованы», — размышлял он. крем постоянно боялся нападения на скалу, и в конце концов оно произошло». Лихейн заёрзал на стуле. «Независимо от того, окажется ли нападение со стороны истинного успешным или нет», — твёрдо сказал он, «отчёты вызвали беспокойство среди генералов. И теперь у нас есть конкретная дата. День кометы, или падение звезды, как его называют в истинном Ландовеле» который наступит менее чем через два месяца.